Глава 4. Уже хорошо знакомый огромный ангар, где находился спуск в колодец. С того времени, как я тут был последний раз, мало что поменялось, разве что охраны, такое ощущение стало больше. Возможно, все эти слухи вокруг появляющихся монстров в Нижнем городе заставили Арзов увеличить количество охраны на самом объекте. Хотя, как по мне, им бы по Нижнему городу следует пройтись, в поисках спонтанных порталов. Вроде как именно они в большинстве являются причиной появления неучтенных тварей. Хотя штука эта очень редкая, надо признать. и Я нисколько не удивлюсь, если сами Арзов считают, что нападения никак с порталами не связаны. На этот раз пришлось воспользоваться платной парковкой, чтобы пристроить свой байк сразу на несколько дней, так как я планировал длительный спуск и поиск трех крайне редких тварей. Не уверен, что и за неделю справлюсь, даже с помощью поисковых возможностей руники, но хотелось бы, конечно. Чем быстрее стану измененным, тем лучше. Внутри ангара, к слову, суеты было в разы меньше, чем обычно. Никто не готовился к прибытию или отбытию каравана, а изыскателей тут было всего несколько групп. Так что огромный зал ангара меня встретил пронзительной тишиной, которая чуть ли не била по ушам. Хотя это совсем не значит, что мое появление никто не заметил. Я иногда ловил на себе любопытные взгляды. Не так часто встречались одиночки, не являющиеся измененными. Еще одна веская причина стать им, к слову. В комнатах гильдии никого не было, так что я быстро переоделся, облачившись в боевую броню и подготовил оружие. Гонять в полном облачении по улицам города не очень удобно, так что сделал это здесь». Куртка легко закрыла керасу, самую выделяющуюся часть защиты, позволив худо-бедно замаскировать наличие брони. Понятное дело, что наметанный глаз быстро все разглядит, но вот вдалеке можно ничего и не заметить. Закончив с переодеванием, прислушался к музыке, играющей на фоне. В комнате кто-то установил радио, местное средство развлечения, которое мне было не совсем понятно, и по нему вовсю гоняли какую-то зарубежную девчачью группу. По крайней мере, Антон их языка не знал, так что я вслушивался только в музыку и непонятную, но мелодичную тарабарщину. Признаюсь честно, девушки пели хорошо, ничего подобного в родном мире я даже и близко не слышал. «Готов?» — повернулся к вайну, который ждал меня, сидя на одном из стульев, придвинутых к стене. «Ты сам у себя должен спрашивать, мне-то без разницы?» — фыркнул в ответ кот. Но скажу честно, я бы лучше поспал немного дома, чем шляться по этому колодцу. Ты все больше похож на обычного кота и все меньше на привычного воина. Во-первых, ты сам виноват, засунув меня в это тело. Во-вторых, мы с тобой не виделись несколько сотен лет. Ничего удивительного. На это я лишь мог усмехнуться. Мы оба знали, что такие, как он, совершенно не ощущали течение времени и практически не менялись. Так что все это были отговорки. «Ладно, хватит трындеть ни о чем. Раньше выдвинемся, быстрее вернемся». Подвел он итог, спрыгивая со стула. На этот раз я заплатил налог Арзов, и по возвращении мне уже не нужно было показывать свои находки, уж тем более делиться ими. Жадность, конечно, немного возмутилась, но тут же была задавлена голосом разума. «Незачем Арзов видеть, что за вещи я вытащу на этот раз из колодца, а деньги...» Надеюсь, что следующий визит лаборантум артефактором даст мне раза в два или три больше кредитов. Для этого я уже подготовил партию защитных амулетов. Пока светить другими артефактами мне не хотелось. Присмотрюсь к мастерам-артефакторам, а там уже будет видно. Появление меня в сопровождении кота вызвало явную волну удивления, как среди праздно шатающихся сотрудников дома Арзов, так и ожидающих открытия прохода искателей и наемников. Да, как-то я не подумал об этом, если честно. В прошлый раз, когда спускался уничтожать алтарь богов-близнецов, Вайена мало кто заметил на фоне той толпы от каравана. Да и шум огромных машин сильно отвлекал. Сейчас же я оказался в центре всеобщего внимания. — Парень, ты кота своего в колодец собираешься тащить? — Не слишком ли так животинку мучить? В полголоса спросил меня один из измененных, судя по красному браслету из числа искателей. Я как раз зашел на платформу, которая должна была скоро активироваться, и сюда постепенно подтягивались все желающие спуститься, в том числе и группа этого искателя. «Все в порядке. Это мой самый надежный напарник». Улыбнулся ему. «Мы не в первый раз спускаемся». Хм. Мужчина выгнул бровь, но спорить не стал, лишь кивнул и отошел к своей группе. Ощущение от начала переноса пришло, как обычно, внезапно. Вот я стою на платформе спуска, а уже в следующую секунду ощущаю не самое приятное чувство мимолетного падения и головокружения, чтобы появиться посреди простирающейся, куда ни кинь взгляд, пустыни. Как обычно, вокруг только несколько сильных охранников, ОРЗОВ и временные укрепления. Из-за того, что точка выхода колодца иногда могла смещаться, пускай не очень далеко, Строить укрепления не имело никакого смысла, только такие вот временные. К тому же местные твари даже на первом ярусе становились крайне агрессивными, если чувствовали человеческие укрепления. На нижних ярусах это проявлялось не так остро, а здесь... Проще и эффективнее было обойтись парой легких башен и патрулей охраны Орзов. «Ну что, двинулись что ли?» — хмыкнул я, обращаясь к коту. Где-то недалеко послышался смех. Кого-то из наемников или искателей явно забавляла эта ситуация. «Мяу, мать его!» — выдал на это Ваен. «Пошли уже, а то от этих взглядов хочется кинуть в них чем-нибудь убийственным, чтобы не расслаблялись». С увеличением моих сил и раскачиванием источника постепенно росла и мощь призванного фамильяра. Он действительно мог запустить в развеселившихся людей вариации огненного заклятия или даже чем-то поопаснее. Но лучше лишний раз в войну этим не пользоваться. И даже не с целью какой-то конспирации. Просто после одного такого залпа придется нести его на себе. Слишком уж оно для него энергозатратно. Фамильяр призывался прежде всего как разведчик, а не как боевой питомец. Выйдя за пределы площадки колодца, я направился на юг, ориентируясь на застывшее на небосклоне солнце. Оно, к слову, по нему не двигалось, застыв на одном месте — и это делало его отличным ориентиром. Вайн рванул вперед, занявшись своей непосредственной задачей, разведкой и предупреждением проблем. Задача сейчас была в том, чтобы добраться до одного из ближайших комплексов руин, которые находились в отдалении от маршрутов караванов. На первом ярусе сильным измененным и наемникам делать было нечего, слишком мало добычи, зато Антон, будучи простым человеком, излазил его вдоль и поперек, Так что я сейчас обладал неплохим пониманием местной географии, в том числе и по самым безопасным маршрутам. Даже на первом ярусе случались нападения и грабежи, хотя, казалось бы, чего тут можно красть? Сами руины я увидел где-то через час не самого быстрого продвижения. Под палящим солнцем двигаться в боевой броне было тем еще испытанием. Хорошо, хоть пара не самых сложных печатей смогли исправить это». Глифы льда и ветра, выведенные на скорую руку на рукаве куртки, и вот я уже ощущаю легкое прикосновение холодного воздуха к своему современному доспеху. Тут главное не переборщить. Промокнуть от конденсата не сильно хочется. Собственно, именно для этого тут и была нужна руна ветра. Что сказать про сами руины? Ну, они были, несомненно, очень древними и далеки от того, что я видел на том же втором ярусе. Это были именно каменные дома или храмы, от которых остался только фундамент и части стен. Если бы не то, что руины располагались на обдуваемом всеми ветрами каменном холме, думаю, их бы уже давно занесло местными песками, а так они продолжали держаться, позволяя укрыться проходящим мимо путникам от той же непогоды. А на первом ярусе случалось всякое, включая не самые приятные полевые бури. Кстати, пока шел сюда, так ни разу на своем пути никого не встретил. Ни людей, ни монстров. Воин подтвердил это, когда мы обсудили пройденный путь. Складывалось впечатление, что первый этаж колодца вымер и пуст. Но это на первый взгляд. Антон слишком хорошо знал, что это впечатление было очень обманчивым. Многие из самых слабых искателей, которые, как и он сам, даже не помышляли о спуске на нижние этажи, Рисковали собственным здоровьем или даже жизнью, если слишком расслаблялись в колодце. Даже первый ярус не прощал такого к себе отношения. «Давай сделаем остановку», — сказал напарнику, входя на территорию руин. «Можешь быстро осмотреться вокруг на предмет опасностей?» а «Я пока подготовлю рунический ритуал поиска». «Сделаю». Вайн все прекрасно понимал и сам, так что тут же рванул вперед, растворяясь среди теней от поднимающихся стен. Я же занялся созданием ритуала поиска. Будь у меня прошлые силы, это можно было бы провернуть за пару секунд, создав руническое плетение на лету. К сожалению, это не так, и придется немного поработать. Для ритуала я выбрал одну из больших площадок, защищенных с четырех сторон стенами. Судя по всему, это был какой-то большой зал внутри небольшого дворцового или храмового комплекса. Много места, и никто не сможет напасть внезапно. Отличный выбор. Расчистив от песка центральную часть зала, принялся за работу, начав вычерчивать рунические цепочки. Квар, руна света, соединяется с дур, глифом вдохновения. Затем жив, это уже ветер, и его я объединяю с нус, предвидением. Магическая сила с трудом поддавалась на мои движения, а получающийся рисунок заполнялся очень медленно». Новые руны добавлялись в получающиеся изображения и создавали уникальный рисунок в виде эдекого квадрата. Лучше бы, конечно, использовать форму круга, но сейчас у меня нет уверенности, что я потяну такую сложную конструкцию. Квадрат слабее, но надежнее. Фуф. После часа ползания на карачках и выведения сложной печати я наконец закончил и смог отойти немного в сторону, чтобы оценить плоды своих трудов. «Ты, как всегда, точен, глазомер не подводит даже в новом теле», — хмыкнул уже давно закончивший проверять руины Ваен. «Фамильяр, и сам неплохо разбирающийся в рунике моего родного мира, мог оценить проделанную работу. К сожалению, создать такое плетение, которое приведет меня к конкретному монстру, попросту невозможно. Это не так работает. Данный же рунический конструкт был предназначен исключительно для поиска высокоэнергетических существ», а уж кого он там найдет, мы с Ваином будем разбираться по ходу дела. Он был в чем-то похож на ту же печать поиска жизни, которую я использовал на третьем ярусе, когда добирался до алтаря богов-близнецов. Но в отличие от нее был куда мощнее, и что самое важное для меня, должен обнаруживать существ даже с высоким уровнем собственного сокрытия. Не знаю, насколько этот пустынный ужас умеет хорошо прятаться, об этом ходили чуть ли не легенды среди искателей, но против такой печати не сможет спрятаться даже руник уровня мастера, а это крайне способные ребята. Хорошо, хоть среди местной живности не водилось действительно опасных тварей. И именно поэтому следовало быть максимально осторожным на втором ярусе. Там сильные твари встречались в разы чаще. Ладно, давай проверим работу печати. Надеюсь, я не разучился создавать свои плетения за столько лет. Движение руки одновременно с импульсом магической силы и энергия, собранная вокруг печати, закрутилась, запуская плетение. Одновременно с этим от места проведения ритуала рванули концентрированные круги поискового заклятия, создавая в моей голове четкую картину окружающей нас территории на многие километры вокруг, и тут же подсвечивая местоположение всех необычных живых существ в округе. В пустыне таких было немного, но они были. Я четко ощутил сразу несколько десятков тварей. Все относительно слабые, но проверить их на всякий случай не мешало. Были и люди. Две пары на самой границе ощущаемого мной сектора, и сейчас уходили за его пределы. Еще ощущалось множество людей рядом с подъемом, но там все понятно. Есть интересные особи. Пойдем поохотимся, воен. Сказал я одновременно с этим, извлекая из ножен меч и бегло проверяя работу татуировок. Похоже, даже с усиленными поисковыми печатями придется постараться, чтобы найти пустынного ужаса. До первого монстра мы добрались за несколько минут. Он находился относительно недалеко от руины и оказался одной из самых распространенных версий местных тварей – ползучая гадюка. С минимальной силой не опаснее обычной ядовитой змеи, но куда более живучая и быстрая. Антон несколько раз сталкивался с ними и легко расходился сторонами. Монстрики были неагрессивными и предпочитали свалить как можно дальше от любого человека, оказавшегося рядом. Трогать змею я не стал. Части ее тела, да и она сама, никому не были нужны. А гоняться за стремительно уползающей тварью по пустыне ради научного интереса меня мало привлекало. Еще три следа оказались копиями этой змеи, а вот на четвертый раз мне повезло. Ну, или точнее, опять не повезло, но я хотя бы наткнулся на что-то новое. Барханные ящерицы. Не такие редкие, как тот же пустынный ужас, но все равно. Прыткие, пугливые, отлично маскирующиеся и очень метко плюющиеся ядовитой кислотой, еще и способные разъедать большую часть металлов. Их потроха и хвосты использовались в сразу нескольких отварах для становления измененных и считались относительно редкими». Так что проходить мимо монстра я не стал, как только его природу определил Ваен. А вот убить тварь оказалось задачей не из легких, уж очень быстро это оказалось. Вытянутое желтоватое тело, размерами примерно с собаку, было практически не видно на фоне окружающего песка. Если бы не Ваен и четкое ощущение от печати слежения, я бы наверняка пропустил тварь. А так, помня о возможной опасности... Использовал татуировку скорость ветрореакция мангуста, решив перестраховаться. И не зря. Ящерица оказалась невероятно прыткой и даже умудрилась запустить в меня отвратительно пахнущую струю кислоты. И что-то я сейчас не был уверен, что смог бы без татуировки увернуться от такого. Я услышал яростное шипение и в ту же секунду рванул в сторону. За спиной часть песка, где был еще секунду назад, окрасилась в черный цвет. Следующим же оказался рядом с монстром, медленно для меня поворачивающим голову, чтобы обрушить меч на шею твари. Моей скорости и силы хватило, чтобы закончить все одним ударом. Ящерица лишь содрогнулась всем телом в момент смерти, и на этом все. Проклятие вроде и не сильна, подгадить может», — выдохнул я, останавливая работу татуировки. «С момента, когда я ее использовал во время событий на третьем этаже, мне удалось серьезно улучшить ее». Теперь уже не было привязки к активации. Вместо этого татуировка тратила накопленный магический заряд и работала ровно до момента его истощения. Да, при этом пришлось сильно постараться, меняя ключевые рунические плетения и смириться с увеличившимся временем перезарядки такой татуировки. Но зато я теперь мог не бояться остаться ни с чем после первого же применения как силы ветра, так и реакции мангуста. Ну и гадость, а пахнет как «Падаль!» — прокомментировал увиденное фамильяр. «Согласен. Поможешь разделать?» «Без меня. Хитрая морда. У меня лапки. Без рыбы останешься. По-живому режешь. Ну, я потерплю». Хмыкнул, махнув рукой на хитрого кота. «Сейчас проходить мимо неплохих денег из-за какой-то брезгливости. Ищи другого». Почистив меч, вытащил заранее подготовленный разделочный нож и принялся за дело, Благо, работы тут было совсем немного. Даже не испачкался особо. Особранные ингредиенты были отправлены в специальный мешок, где сохранялась минусовая температура. Можно было использовать аналогичный артефакт, который сделали местные, но ну, что-то отдавать больше тысячи кредитов за то, что могу создать и сам, мне сильно не хотелось. Ну вот и все. Закинув пакет в вещь-мешок, я поднял взгляд на Вайна. Двигаем дальше. «Ага». Кот сорвался с места, направляясь к следующему, хорошо ощущаемому монстру. «Вот только на этот раз, вместо того, чтобы подождать меня возле него, фамильяр связался с помощью нашей связи». «Леон, тебе надо это увидеть». «Мы нашли пустынный ужас. Замер, боясь спугнуть удачу». «Не совсем». После нескольких секунд паузы ответил кот. «Я вижу два человеческих тела, и, судя по всему, они убили друг друга». А еще рядом с ними что-то непонятное. Трудно объяснить. Потому и сказал, ты должен это увидеть сам. Ладно, я уже близко».